Глава шестая. Где-то в монгольских степях, Джамуха подкинул еще один сухой кизяк в затухающий костер, а затем с грустью оглядел спящий лагерь. Слышь, Барчи? спросил он у своего караульного напарника, Как ты думаешь, нам много перепадет? «Перепадет-то — и много, рассмеялся ветеран Барчи, которому, в отличие от Джамухи, был целый 21 год. В нынешних реалиях монгольских летучих отрядов он считался опытным ветераном и буквально глубоким пенсионером. Обычно рядовые бойцы в отрядах долго не жили, ведь самыми важными у них были командиры, беи и их приближенные, нукеры. В случае какой-либо заварушки — Все остальные должны были просто прикрывать их своими телами, давая возможность первыми уйти командирам. Да, звучало не очень. А с другой стороны, куда еще податься седьмому сыну, третьего брата, четвертого очереди на главенство в Лусе Сыгалрнык? Овец и лошадей на всех не хватает. А численность иждивенцев в кочующем клане строго регулируется. Вот и приходилось молодежи искать себя в летучих отрядах. которые терзали границы окружающих государств китайской и российской империи огребали откатывались пополнялись новыми силами и все начиналось заново казалось бы такое раздражающее государство как монгольское ханство давно нужно было стереть с лица земли но во первых оно выступало в качестве определенного противовеса между российской и китайской империями которые всегда находились в вооруженном нейтралитете а во вторых Монголов очень сильно спонсировали третьи силы, в чьих интересах было, чтобы две огромные империи особо не расслаблялись и держали возле границ с непокорными монголами мощные гарнизоны, которые в противном случае можно было использовать в других местах. И в последнее время, как видел Джамуха, эти третьи силы явно активизировались, поставки военной техники шли как по маслу, и даже у таких заврядных летучих отрядов, как у них, появились интересные ништяки например такие как артефакторная клетка для иномирных тварей «С чего ты взял что нам что то достанется кроме больших трендулей продолжал веселиться баорчи так народа осталось мало мы захватили сильную тварь делить на меньшее количество людей нужно продолжил молодой джамуха опять рассмеялся ветеран баорчи Вот только наш бей, почти все внукер полегли. Так что в лучшем случае их семен достанется львиная доля добычи, а нам так, крохи. В лучшем? А что же будет тогда в худшем? А, в худшем. Просто ханский посланец заберет наш груз просто так, а нас оставит ни с чем. Хорошо еще, если не убьет. А что же нам делать? Ну как что? Искать новый отряд. Ладно, ты опытный, тебя точно возьмут. — сказал раздумчиво Джамуха. — А вот я... Это же мой первый отряд. Держись за меня, пацан, покрепче. Что-нибудь придумаем. И снова грохот и приглушенный рев огласил спящий лагерь. Несколько бойцов аж подорвались с парасония и испуга, выругались и снова попытались заснуть. — Сильная тварь! Покойный Бейтаг Дым говорил, что эта клетка целую неделю может удержать даже Василиска. А здесь маленький мохнатый уродец. Не прошло и суток, как он заряд на сорок процентов просадил. Хорошо, что советник ханский скоро приедет. Хвалили они нас. Говорят, покупатель даже на него есть. — Раз хвалили? — еще раз робко спросил Джамуха. — Может, чем-то нас наградят? — Лох, ты знаешь хана, — скривился опытнейший Баорчи. Хан потому и стал ханом, что никогда не проявлял жалости и милосердия. И ты сам об этом прекрасно знаешь. Он всегда берет, и никогда ничего не дает. Если ты достаточно сильный, чтобы держаться рядом с ним, то ты найдешь способ заработать. Вот ханский советник, скорее всего, один из них. Достаточно сильный, чтобы забрать свое, Поэтому себя он точно не обидит». Снова раздался стук, и здоровенный двухметровый контейнер опять заходил в ходном. «А что это за зверь такой?» — спросил Джамуха у более опытного товарища. — Я не знаю. Первый раз такого вижу. Мелкий, но сволочь сильный. Ты же видел, когда он проснулся, как легко нашего обея завалил? Анукеры перед тем, как он сдох, швыряли в него всем, что есть. Ты видел, чтобы после тройного заклинания уничтожения кто-то выживал? — Нет, не видел. — Вот и я не видел до сих пор. — Ну так, после этого твари сдохла? — Да. Расмеялся Баорчи. — Мы так думали, до тех пор, пока он не ожил чудесным образом. Спасибо Уруктусу, который перестраховался и бросил труп этой твари в ловушку. Как видишь, он опять жив и здоров. — Как так-то? — снова задал глупый вопрос Джамуха. — Без понятия, — покачал головой Баорчи. — Сколько там до конца нашей смены? — Через час меняемся. — Хорошо. У тебя поесть что-то осталось? — Откуда? «Нет, вчера все еще доели». Баорчи задумчиво покрутил в руках сухой кизяк и даже принюхался к нему. Потом поморщился и бросил его в костер. Не настолько он еще проголодался. Вдали раздался тихий гул, который нарастал. «Наша авиата? скинулся Джамуха. «Ночью здесь? Ты шутишь?» Звук как будто приблизился, а потом опять стал отдаляться, прежде чем они успели сполошиться. «Странно все это, и звук незнакомый», — снова показал свои знания многоопытный Баорчи. «Звук не самолетный и не вертолетный». Они замолчали и уставились на горящее пламя, которое посреди широкой монгольской степи горело и успокаивало. «Слышишь?» — скинулся Джамуха через полчаса. Баорчи приоткрыл глаза. Оказывается, он задремал. Тоже попытался прислушаться, и тут до него дошло. То ли шаги, то ли топот, который в режиме бега приближался откуда-то со стороны. Луна на небе отсутствовала, поэтому и никакой видимости не было. «Дикая было что ли?» — спросил Джамуха. «Ты дурак?» — ответил ему Баочи. И Джамухе стало стыдно. Конечно, это предположение выглядело глупым. У лошади четыре копыта, а здесь было слышно всего два. Хотя цокот, с которым многие пришельцы периодически соприкасались со случайно попавшимися камнями, выглядел похожим. Баорче, как старший караула, до последнего момента не хотел поднимать тревогу, ведь оставшиеся в живых двое старших нукеров были очень злыми после потери своего бея. Они тоже понимали, чем все это закончится. Лишний раз будить и вызывать их недовольство не хотелось. Но когда в свете костра им явилась странная человекообразная фигура, ростом со среднего монгола, хотя шире его в два раза, он не выдержал и заорал. «Тревога!» Бегущей фигуре было что-то странное. В тот момент, когда он пролетел напрямик через костер и откинул в сторону замешившего Баорчи, который не мог быстро подпрыгнуть, так как у него от сна затекла нога, Джамуха понял, в чем была странность. Это человекообразная. сделанная как будто из камня, бежала задом наперёд. бр, -бр Вы слышали когда-нибудь, как разговаривает камень? Этот голос был похож на стук молотка скульптора или рудокопа по горной породе, такой же резкий, четкий и раздражающий Этот неизвестный пришелец сбежал прямиком к длинномеру, на котором стоял пристегнутый артефактный контейнер, и через секунду по камню побежали голубые искры, как будто напитываясь чем-то, и он врубился в машину. Огромный тягач, способный перевозить до 50 тонн полезного груза, взлетел в воздух, расколотый надвое, а артефакторный контейнер, который способен выжить, как описывал заказчик в эпицентре ядерного взрыва, разлетелся на кусочки. Оттуда вылетел небольшой меховой комочек, который хряпнулся об землю и застыл. «Братон!» Повторился гул, на этот раз с доли долей отчаяния. Бойцы уже успели проснуться и открыли огонец индивидуального оружия. Кто-то даже добрался до крупнокалиберного пулемета в джипе и стал поливать пришельца огневым ливнем. Но, похоже, это его никак не тревожило. Больше пришельца волновал недвижимый мохнатый комочек, который безжизненно валялся посреди степи. «Он что, опять его убил?» — раздался шипящий голос Баорчи рядом. Джамуха покачал головой и снова передёрнул затвор своей старой винтовки, досылая патрон в ствол, при этом продолжая напряженно наблюдать. Подбежав к безжизненной тушке, голем — Джамуха вспомнил, как назывались каменные люди — поднял тварь на руки и нежно, как ребёнка, прижал к груди. По телу опять побежали голубые искры, и через секунду огромный, несокрушимый голем упал назничь. Мохнатое существо ожило, как ни в чём не бывало, вырвалась и помчалось в сторону монгольских бойцов голем успел ухватить того за хвост но мохнатое чудище в два раза меньше размером и в несколько раз легче совсем это не смутило оно бежало громко и возмущенно веща а за ним по земле волочился голем который держал его за хвост джамуха краем сознания понял что со стороны это довольно забавное зрелище но вот только ему было ни хрена не смешно особенно после того как мохнатое чудовище запрыгнуло на раздражающий его джип и мгновенно расползовала удивленного стрелка. А ударом второй лапы снесло пулемёт с треноги, отправив длительный полет, который закончился тем, что покорёжное оружие упало и убило одного из собратьев Джамуха. Голем наконец-то оцепился, и снова послышалось «Братан!». На этот раз с радостью и какой-то, мать его, нежностью. То, что происходило в течение следующих трех с половиной минут, Джамуха, как единственный оставшийся из гордого летучего отряда покойного Гэя Тагидыма, запомнил на всю свою оставшуюся жизнь. Когда утром, ориентируясь на чередящую, затухающую технику, прибыл ханский посланник, то Джамуха был уже далеко. Он бежал со всех ног по степи и благодарил по дороге степь матушку и большого коня, что сохранили его никчемную жизнь». Он пообещал им, что больше никогда в жизни не возьмет в руки оружие и даже не посмотрит в сторону Российской империи, откуда появляются такие удивительные твари. «Утро добрым не бывает. Так говорят очень часто, но в этот раз оно было отличным. Меня разбудил аромат кофе и веселая Анна, которая с нетерпением ждала возвращения затупка. Она уже знала, что я кого-то отправил за ним». Вот только еще не знала, кого. Чуть позже мне позвонил Архип, сообщив, что есть неплохое дельце для меня. Появился разлом, за который готовы заплатить 50 тысяч, если закрою его, и 5 тысяч за попытку. Пятерка — это чисто группе на расходы и на откупные, если кого-то потеряют. Ну, терять — это не наш вариант. Но среди обычных вольных сумма похоронных была нормальной. В этот раз Архип божился, что все чисто, настолько, насколько это возможно. Все дело в том, что одна корпорация решила построить здесь свой заводик по обработке дерева и производству соответствующей продукции, и даже купила землю под это дело, но там оказался разлом. То, что их кинули с разломом, мне сообщила Анна, которая нарыла информацию об этом деле. Вся суть в том, что корпорация была столичная, И они не были особо осведомлены о местных делах. Откуда им было знать, что разлом на том месте появляется через неделю? Одну неделю он есть, а вторую его нет, и так постоянно. Эти лопухи, что приезжали смотреть Земли, не увидели его, так как в тот момент там ничего не было. По большому счету они могут продать Землю дешевле, чем брали, и купить новую, так как у них годовой оборот под 200 миллионов. Мне такие суммы могут только сниться. Пока. Но в данном случае корпорация не захотела признать, что ошиблась, и решила устранить возникшую проблему. Сперва я сказал Архипу, что подумаю. Анна, как всегда, помогла мне принять решение. «Здравствуй, Александр!» — поднял он трубку. «Ну что, решился?» «Решился», — кивнул ему, словно он мог меня увидеть. «Передай клиенту, что я готов взяться за 150 тысяч». но такая сумма будет выплачена только в том случае, если я управлюсь за два дня. Если нет, то я обязуюсь закрыть его бесплатно». Архип прокашлялся, но я знал, что он довольно улыбается. «Хорошо. Я позже наберу тебя». Люблю я с ним сотрудничать. Одна выгода от него. Как он дальше разговор ведет, мне неведомо, но вопрос решает всегда. Сейчас Архип перебрался в Центр, где в отсутствие Хрулёва временно руководил им. Странное и неожиданное решение для многих сотрудников Центра. Но я лично понимал и одобрял Хрулёва. Архип справится. Есть в нём внутренний стержень и деловая хватка, а? Сейчас он поставил своих дочек присматривать за лавкой и, конечно же, не пропускал лишней возможности заработать. Центр временно, а собственный бизнес святое. «Молодец!» «А еще мне нравилось, что Архип и словом не обмылся о своей проблеме и моих раздумьях. Люблю таких людей. Он мне доверял и знал, что рано или поздно я скажу «да» или «нет». Кстати, корпорация поставила временные рамки на его закрытие, месяц, так как этот разлом из категории необычный, и закрыть его центр не торопился. Не очень опасен, но проблем с ним много. Я вообще удивился». сколько таких разломов по всей империи открывается специально сегодня утром за чашкой кофе нашел себе еще два таких разлома рядом с тем дабы не ехать в ту сторону впустую из минусов это шнырька он сейчас на задании и мне придется справляться без него вот только может показаться что я не смогу но это не так просто применю свои навыки охотника и делофта а еще несколько душ сотен если что-то вдруг пойдет не так. Хотя Голему я отдал вину часть сил, но уже успел восстановиться. Кроме того, сегодня случилось еще одно хорошее событие. Моя печать регенерации заюберировала в астральном плане, а это означает, что пора. Нет, не так. Пора! Я долго ждал, дабы она хорошо усвоилась и легла на всю структуру тела, и теперь могу повысить ее ранг. Энергии, правда, нет, но ничего, найдем. Это мы всегда с радостью. В этой жизни моя прокачка пойдет слегка по другому пути. Я теперь понимаю, зная больше, чем в прошлой жизни, и смогу обойти многие косяки и ошибки. А еще пустую трату времени. Да и не пустую тоже. Для примера есть печать концентрации. Чтобы повысить регенерацию на третий уровень, нужно иметь печать концентрации четвертого ранга. А это могло занимать годы и годы. Но теперь мне не нужна концентрация, ведь я в прошлой жизни ее прокачал до запредельного уровня. Максимум, чем она мне сейчас поможет, это даст небольшую прибавку. Само собой тоже поставлю, но на сейчас и первого уровня будет достаточно. Остальное я просто сам прекрасно помню. А остальные силы направим на нужные вещи. Еще ближе к обеду произошла интересная вещь. Ко мне стали поступать души шакалоподобных зверей. Конечно, теперь ко мне постоянно поступают души. То кара кого-то случайно зашибет в подвале, или же Один устроит им геноцид. Про красивую я вообще молчу. Эта девочка живет сейчас в эпицентре военных действий, что разверся под моей усадьбой. За столько лет одиночества и, как я полагаю, открытие разломов под землей, твари стали воображать, что это их дом». а теперь в него пришли чужаки, которых нужно сожрать. Так вот, души шакалов пошли от голема. Не понимаю и не грибу в душе, откуда они там взялись, и как он их нашел. Может, даже в разлом забежал. Ну, что могу сказать? Удивительно, но приятно. Я сразу призвал двадцать шакалов и отправил их на поиски Одина. Пусть дает им задачи, а я посмотрю. Один... Шустрый малый сразу понял, что нужно делать. Теперь в нашем лесу живет девятнадцать шакалов. Правда, самый тупой погиб еще в доме, когда врезался в безымянного цербера. Да-да, умом они не блистали, а вот наглостью еще как. После этого Один провел с ними еще один разговор, только уже с применением силы. Видно, что большие существа еще не очень хорошо его слушаются. однако с десяток выбитых зубов помогли ему навести порядок. Красивая тоже не спала и внимательно следила за подземными работами. У меня, кстати, закрылась мысль, что она знакома с волком. Но это не так. Красивая сдружилась с Одином, и они теперь часто общаются. Так вот, Один посоветовал ей камни и прочий строительный мусор складывать на кучу за моим домом. строительный материал, и господину он пригодится. «А все виноват я. Когда Один пришел ко мне, я попросил его проследить за стройкой, только незаметно. Он всю ночь читал книги о строительстве, так как не понял, что за стройка, и ему стало стыдно. «Сука, эта крыса скоро умнее меня будет! Страшно!» «А я ведь ему еще даже не показал, что такое планшет. Он карандашом все на блокноте конспектирует, а еще в столбик считает». Подвал усадьбы Галактионовых, музыкальная студия Бурбулиса 44-го, чуть ранее. «Ну чего ты суетишься? Не всем должно быть всезнающими, успокойся!» Надоело Бурбулису смотреть, как сокрушается Один в его жилище и бьет при этом себя лапками по голове. «Позор!» — простонал по мышиному Один и упал на колени. В этот момент у него даже возникла мысль сделать себе харакири, ведь он подвел господина, заставив того объяснять такие простые вещи. У них в мышино-кресином обществе не было понятия строительства. Они сооружали себе логово, но это было и близко, не так, как у людей. «Ладно, мелкий», — вздохнул Бурбулис, которому стало жаль его. Один показал себя хорошим воином и стратегом, а воинские достоинства Бурбулис ценил. «Иди сюда!» «Сейчас старина Бурб покажет тебе, что такое планшет и сеть». «Пипи!» — услышав новые слова, на его плече мигом оказался Один. Он постоянно жаждал новых знаний и не раз видел, как с такой штукой работал господин. До этого времени он считал, что ей пользоваться может только достойный. А лет пять назад считал, что она забирает и поглощает души людей, делая их тупыми. «Вот, смотри!» — взял он планшетку в руки. Жмакаешь сюда и сюда, а затем сюда и... Стоп, это не мое. Горячие фрейлины. Именно такая надпись выбилась первой в поисковике, и Бурбулес был рад, что Один еще не понимает таких вещей. Архип передал мне добро от заказчиков, и они показали свою заинтересованность. Теперь сумма была двести тысяч и целых три дня. Видимо, экономить они не хотят, а именно работают на результат. Я прямо воспылал энтузиазмом. Можно даже назвать это судьбой. Пока Вселенная забирает у меня деньги на строительство склада, то карма или фортуна возвращает другим путем. Я быстро собрал буревестник и вместе с волком отправился к Архипу. Самого Архипа в магазине не было. Бумаги передала его старшая дочка, Варя. Они были подписаны, а от заказчиков был их представитель. Мужчина попросил меня справиться с этим разломом, и что в будущем они готовы меня еще раз отблагодарить, а также использовать только наши услуги, ведь места, где они добывают древесину, часто кишат разломами. Это же Иркутский эпицентр!» Еще узнал от него, что туда уже посылали группы, и не раз, но все без толку. Разлом был из тех, о которых говорят глухой. «Там не пойми, что нужно делать». В общем, я был безмерно доволен собой. Анна тоже обрадовалась и, в свою очередь, нарыла кучу информации об этом разломе, боясь, что это может быть подставой. Но в скором времени я получил ее заверение, что там все чисто. Корпорация имеет свою лицензию на такой случай. У них внесен депозит около одного миллиона, где она гарантирует безопасность во время прохождения заказных разломов. Подставы быть не может, Или же это очень дорогая подстава, которая уничтожит репутацию корпорации, а я получу миллион? Такие корпорации часто пользуются услугами истов для добычи нужных ресурсов. Есть, к примеру, одна фирма, которая очень быстро набирает известность, и они специализируются на искусстве. Вот те вообще в день по 5-10 разломов закрывают ради поиска артефактов старых миров. Это же занимается изделиями из дерева и все, что с ними связано. В разлом меня подвез волк. Мы поехали на буревестнике. Второй все еще не вернул дегенерата из-за а третий стоял на ремонте. Тяжело ему удалось падение, не так, чтобы критично, но деталей не сказать, чтобы на каждом шагу валялись. Но я не отчаиваюсь. Есть в империи одна фишка, которой даже в Пруссии не было. Здесь, если ты купил супер редкую технику, которую ждал два года. то детали будешь получать максимум через две недели. Только подай заявку, так сказать. Ты покупаешь не только саму игрушку, но и доступ к ее деталькам. Разлом, который мне заказали, уже мелькает на горизонте, а я зеваю и лениво смотрю по сторонам. А что еще делать? Шнырки нет, чтобы его послать на разведку, а самому напрягаться лень ради такой мелочи». Не думаю, что сейчас из-за угла выйдет пушка по типу «Объект-315». Мощная дура, которая стреляет снарядами 240 мм, и при всем этом имеет разные виды боеприпасов. Слышал, что уже разработали суперснаряд, который способен пробить щит «Абсолюта». Но это пока только из разряда сказок. А еще по слухам, чтобы его накачать, нужно уйму желеек, и активен он будет недолго. То есть накачал, потратив кучу денег, и в течение часа стреляй или рванет прямо здесь. Веселая штука. «Александр, впереди проблемы!» — крикнул Волк, чем вывел меня из размышлений. Я не ощущал никакой опасности, но все равно подошел к нему в водительский отсек и охренел. Напротив нас стояли три пушки Объект 315. Вот и допис... Сглазил. «Как это понять?» — спрашиваю Волка. а сам в это время накрываю буревестник своим щитом из прошлого мира. Мой щит необычный и легкий, и в этом мире я его еще не воспроизводил, боясь не потянуть. А тут увидел эту дуру и рефлекторно вспомнил, как его воспроизводить. Для других этот щит не видим до того момента, пока в него чем-нибудь не попадут. А еще он ничего не тратит из энергии, а вот когда попадут, тогда прощай множество душ». Хотя в моем случае лишь две. Два дракона, к душам которых я сейчас его подключил. Когда он активируется, то драконы возьмут его подпитку на себя. Но тогда уйдут на перерождение. А мне, ой, как жаль их терять. Буревестник, вас вызывает полковник Гарпиев. Покиньте место проведения учения специального иркутского корпуса, или же мы будем вынуждены вас задержать. вдруг ожила наша рация. Что это за хрены такие, которые получили ключ к нашей рации? Явно непростые парни. Но то, что они просят покинуть это место, меня радует. Однако щит не убрал от греха подальше. Говорит начальник гвардии барона Галактионова. У нас задание. Мы вынуждены настоять на нашем дальнейшем продвижении. Разлом сам себя не закроет, — сурово сказал волк военным. Сразу обратил внимание, насколько изменился его голос. и сколько в нем появилось власти и холода. Ему нравится общаться с себе подобными. «Повторяю, вы находитесь на временно закрытом объекте. Назовите номер контракта или заказа, мы его проверим». «Хм, а тут шутить не любят, оставляя все на волю случая». Волк взялся в свои руки, а я направился в пассажирский отсек и там расслабился. «Конечно, со шныркой проще». Но я и сам вполне могу справиться. Мои боевые крысы и птички-долбодятлы, которыми управляет Один, уже сидят внутри этих гаубиц и только ждут команды, чтобы долбануть по снарядам. Если почувствуют угрозу, то все здесь рванет без меня. Одину я дал полный карт-бланш на разведку, и он сейчас сидит хмурится и получает доклады. Не зря я его с собой взял. еще хотел. но у нее именно на сегодня была запись на подточку коготков. она попросила не забирать и дать ей отдохнуть. В последнее время я редко ее беру с собой, но это не означает, что она бесполезная. Напротив, она охраняет и мониторит всю лесную местность вокруг дома, а еще везде сопровождает Анну. «Так вышло, что изящная пантера подходит девушке больше, чем затупок, и мне самому так намного спокойнее». Правда, затопок мало кому может подойти, разве что своему другу-дегенерату. Волк быстро договорился, и я был удивлен, когда нас пропустили к нашему месту назначения. «Один вопрос у меня», — говорю ему, когда мы проезжали уже третий блокпост по этой дороге. «Как?» «Легко», — пожал он плечами. Нашлись знакомые и все решили. У них там проходят опыты новых активно-реактивных снарядов, и модифицированных стволов для их применения?» Я задумался. «А разве это не секретная информация?» Глянул искоса на волка. «Конечно, секретная!» Как ни в чем не бывало, ответил он, при этом даже не посмотрел на меня. Всю оставшуюся короткую дорогу к разлому мы слышали взрывы, и это было мощно. Но волк уверил, что все будет в порядке. Он сообщил им, в какую сторону не нужно стрелять. Я не был так уверен в этом, но точно знал, что справлюсь даже с этим. Что мне какой-то снаряд, когда я выжил в пламени с серпентянской драконидной саламандры? Она, сволочь такая, мифрил плавила, как алюминий, а я целый здоровый, правда, только одной брови лишился. Самое интересное вышло то, что разлом был короче, чем сама дорога к нему. Вся его суть заключалась в том... что он был похож на муравейник, где на верхних этажах жили безобидные гусеницы, что спокойно ползали и жрали все подряд. Они были кислотные и упитанные. Этот враг самый слабый. А вот проблемный враг — это худые гусеницы, которые ползали по потолку. Они вылезали из своих норок на самом верху и падали на людей, прожигая их своей кислотой. «Меня хватило только на два яруса». Дальше я задолбался сражаться настолько слабыми противниками. И тут вперед вышел Один, который с гордостью принял на себя эту работу. Три часа ему понадобилось, чтобы добраться на двенадцатый этаж и разбить кристалл. Еще два часа, чтобы вернуться назад с куском кровауа с белыми прожилками мрамора. Этот кусок лежал рядом с кристаллом и, по всей видимости, раньше был частью породы, которые уже сожрали гусеницы. А до этого не добрались. так как не могли настолько близко подойти к кристаллу. Вот он и сохранился. «Неплохо выглядит», — глянул волк на кусок мрамора, когда я завёл его и бойцов в разлом. «Ага, мне тоже понравился. Лежал здесь прикопанный, поэтому его никто не нашёл. А теперь я его заберу себе». Даже ямку шакалы вырыли, куда его поставили другие существа, дабы создать подходящую легенду. Мне не хочется лишний раз слушать о том, как Галтионов пять сотен килограмм тягает одной рукой, а в другой держит меч. Я решил, что этот мрамор идеально подойдет, дабы сделать из него стол, за которым мы с Анной будем обедать. А остальное, куда она решит? Не знаю, что это точно за камень, но от него веет силой, и он имеет свои способности и тайны. Он настолько давно запитывается от кристалла, что почти сам стал кристаллом, а если поточнее, то автономным источником энергии, только небольшим. Но для того, чтобы зарядить несколько кружек, чая его будет хватать. И так на протяжении всей его жизни. Думаю, что за миллион и полтора такой можно будет продать. Только не продам. Мое. Разлом, на мое удивление, был легким, но я понял, почему его не могли закрыть. Слишком много ходов, и за неделю все не обследовать. если у тебя нет армии крыс и мышей, а еще всяких летучих зараз, типа долбодятлов. У меня же они чисто случайно оказались». После этого разлома я на подъеме сил отправился в следующий. Вот там уже нас ждал облом. Мы тупо не могли в него попасть. Так оказалось, он не зря был закрыт. Вокруг него находилась частная территория, и лишь небольшой пятачок, где он располагался, был неприутизирован. Хитро кто кто-то придумал». Решил вернуться позже и обходными путями. А вот третий разлом из числа спящих порадовал. Там внутри был целый лес, и я воспринял это как знак. Если я его закрою, то смогу забрать себе лес. И у меня чисто случайно есть знакомая корпорация, которая обещала мне сотрудничество, если помогу закрыть разлом за три дня. Он как бы закрыт, но осталось только сдать отчет. Один из моментов, почему мало кто любит работать с корпорациями, это контроль со стороны государства. Я вышел из разлома спустя минуту, как зашел в него. Что-то случилось? спросил волк, доставая свой меч. Не, все в порядке, успокоил я его и принялся звонить архипу. С архипом быстро утряс все дела и позвонил Анне. Она должна сейчас быстро съездить к нему и подписать все документы, а затем дождаться представителя корпорации и предложить ему, пока клиент свежий, купить у меня разломный лес. Вся сложность в том, что нужно кучу бумаг законить и подписать. Это специальный контроль корпораций. Даже сейчас, после закрытия разлома, Анна вместо меня напишет не менее двух десятков бумаг со всеми подробностями, которые я ей вкратце рассказал. И это все нужно сделать в трех экземплярах. Поэтому и цены выше на такие заказы. А еще существуют спецконторы истов, которые работают только с корпорациями и компаниями. Древесины там немало, и, по моим прикидкам, тысяч на двести будет. Блин, вот что я за человек. Еще разлом не закрыл, а лес уже почти продал. Старый мак ошибался. Во мне живет жилка отличного дельца. Вдруг у меня странно закликал планшет. Я достал его из рюкзака и взглянул на мигающее красное сообщение. Дублирующийся этим мерзким звуком. Да ну нахрен!